Страстно надеялись на какое-нибудь происшествие. Ему хотелось после неудачи с кладом искателем доказать тому, с кем случится неприятность, что он ему истинный друг. Из быковых аллей на экипаж искателя с хохотом нахлынула толпа молодых людей в костюмах и масках и повлекла на танцплощадь Саня старался держаться сзади, а облачённый в тёмно-красное трико, он рыс сел в толпе, не опуская из виду затылки своих друзей. На эстраде расселся Государственный симфонический оркестр из 10 музыкантов. Дирижёр взмахнул элегантной палочкой, и музыканты запелили смычками, ударили по клавишам и струнам, дунули во флейты и кларнеты. Абилие Щупалец позволяла каждому оркестранту сразу играть на нескольких инструментах. С первыми тактами музыки из веселой толпы вылетела пара косоарпейцев в зайчьих масках и заскакала по кругу, за ней вторая, и открылся бурный бал-маскарад. Теперь Сане наблюдать было легче. Вон в противоположном углу танцплощадки. Кузьма в ушанке, тулупе и валенке. Он деликатно кашлял в кулак и покачивал головой. Мол, но и молодежь пошла. Разве в наше время этакое себе позволяли? В центральной ложе располагалось правительство планеты. Люди все, как на подбор, видные. Но и среди них командир искателя — поделялся особо благородной осанкой. А совсем в двух шагах от цари, под музыку прыгали царевна-лягушка и очень скромный Иванушка-дурачок. Очки ему придавали необыкновенно умный вид. Хочу мороженое, сказала царевна-лягушка тоном, каким посылают на эшафот, и обязательно в виде шара. Сейчас, сейчас, послушно засветился Иванушка-дурачок. «Ах, оно, очевидно, там!» и убежал куда-то. Царевна лягушка тотчас пригорюнилась, будто и вправду сидела на кочке посреди болота, ждала, когда же царевич запустит стрелу. Но грусть ее длилась мгновенья, Иванушка вернулся так скоро, словно пока одна его нога была там, вторая все время оставалась здесь. «А где мороженое?» Спросила лягушка вновь, становясь капризной царской дочкой. Мороженое? Ах, да, мороженое. Мороженого нет, отрезал Иванушка-дурачок. Теперь он держался развязно, будто ставил свою воспитанность там, куда ходил. А ты добудь из-под земли, в тредевятом царстве, попроси у золотой рыбки, и царевна повелительно топнула ножкой. — Ничего, не помрешь без мороженого! — отрезал Иванушка-дурачок и грубо захохотал над своей уж и впрямь глупой шуткой. Царевна-легушка от неожиданности онемела, покорно запрыгала рядом со своим совершенно неузнаваемым партнером. — Паршивая планета! — презрительно сказал Иванушка-дурачок. — Негде развернуться широкой натуре! что ли дело созвездия Скорпиона? Слыхала? Не махнуть ли нам крошка к Скорпиону? Там деньги и танцы на каждом шагу, пропел он Гнусава. Да что с ним стряслось? Удивился Саня. По-моему, вы не Петенька, задумчиво произнесла царевна. Наш Иванушка-дурачок очень застенчив, И к тому же у вас и впрямь глупый вид. Потому что... Потому что вы забыли про очки. Не может быть! Иванушка потрогал свой нос. Мать честная, забыл. В самом деле... Тогда и Саня заподозрил неладное. Вдобавок ко всему появился еще один Иванушка-дурачок. Этот держал в руках... По шарику мороженого и на маске его сияли очки. "Разве я никуда не уходил?" спросил он голосом штурмана, не сводя глаз со второго Иванушки. "Они меня раскусили!" воскликнул самозванец и тут же растерялся, забормотал: "А что же дальше?" совсем вылетело из головы. "Вы забыли крикнуть проклятие!" прогремел из ложи Голос великого астронавта. Спасибо, Оскольт Витальевич, я этого в объях не забуду, угрожающе прорычал самозванец и крикнул. Проклятье, но ты всё равно будешь моей! Ах, произнесла Марина и лишившись чувств, упала на плечо самозванца. А этот негодяй издал победный клич. выбежал на середину площадки и завертелся волчком, отыскивая дорогу для бегства. Оркестр умолк.